Катрина жевала бобы, разогретые в микроволновке. Выпуск новостей закончился, диктор перешел к прогнозу погоды, но она все еще размышляла над историей с джекомс Свайтыком. Две вещи были для нее очевидны. Возбуждение уголовных дел было предрешено заранее, Что же касается момента выдачи информации в эфире, то пахло это дурно. Она резко поднялась из закухонного стола и схватила ключи от машины. Пришло время звонить Сэму Дрейтону. До сих пор Катрина звонила ему крайне редко, предпочитала встречаться с глазу на глаз, но теперь ей было Вовсе ни к чему, чтобы кто-то увидел ее в правительственном центре. Она прыгнула в машину, доехала до пересечения 11-й улицы с роу Там вышла и, обойдя спящего у обочины бродягу, вошла в будку телефона автомат «Луна над Майами!» – произнесла она. Условная фраза означала, что она связалась с ним по собственной воле, не по принуждению, с представленным к виску стволом пистолета какого-нибудь гангстера. Что случилось, Катрин? Сегодня по всем местным каналам новостей говорят о Джеке Свайтаке и его дружке. Тео. Поговаривает, что им скоро предъявят обвинение в заказном убийстве. «Вот как?» «Будто вы не знаете. Я в Вирджинии. Откуда мне знать?» Бродяга подошел и протянул руку. Катрина сунула ему четвертак и взмахом руки велела отойти. Послушайте, если Сайту и его дружку предъявят обвинение по им, так работает система, но утечки, мне кажется, это нечестно. Я не могу контролировать информацию, исходящую из офиса прокурора штата. Как же вы сами попросили Янковица организовать утечку, ведь так... Предварительное слушание, проводимые составом большого жюри, являются по закону тайной. И это очень серьезное обвинение. Два дня назад, после того, как Свайток заглянул ко мне в фургон, я звонила и просила вас избавить меня от этой головной боли. От него и его дружка Талнайта. И тут вдруг по всем каналам передают, что им собирается предъявить. «Обвинение в заказном убийстве? И вы хотите, чтобы я поверила? Будто утечка информации произошла по чистой случайности?» «Так и есть. Перестаньте. Дела с только плохи. Но вы представляете, что это значит для Телнайта? если вдруг в городе начнут говорить» что он обвиняется в заказном убийстве. Я же сказал уже, я не могу контролировать действия Янковица. Неужели не понимаете? Теонайт сидел напротив моего босса в буром медведе. Они обсуждали вертикальный бизнес. И он ясно дал понять, что вычислил схему отмывания денег. Владимир просто не может допустить, чтобы человек, обвиненный по такой серьезной статье, и дальше спокойно разгуливал по городу. Пустит ему пуль в лоб прежде, чем Тео приведут в прокуратуру, где он расскажет все, что знает об операции по отмыванию денег. Я не могу контролировать поступки русской мафии. Послушать вас так вы ничего не можете. Я не могу влиять на то, что мне не подконтрольно. Тогда, возможно, вы и меня не можете контролировать. Следи за своим языком, Катрина. Не кусай руку, которая тебя кормит. А у вас на меня ничего нет. И стоит мне обнаружить, что мой наниматель занят противозаконной деятельностью, Я ведь и в прокуратуру могу пойти. Я добровольно вызвался работать тайным агентом, просто потому, что у меня куда больше желания прищучить этих ублюдков, чем у вас. Ах, ну да, Катрина доносчица, так оно и есть. И перед законом я чиста. Ни хрена ты не чиста, милочка моя! Посмело пойти против меня, так я тоже могу, потому как мне доподлинно известно, что последние восемь месяцев ты в криминальном бизнесе. Сукин, ты сын, вот кто! Привык использовать людей исключительно в своих интересах, а как становятся ненужны они или опасны, готовь их уничтожить просто пытаясь спасти результаты восьмимесячного расследования, ставившей правительству Соединенных Штатов Америки свыше миллиона долларов. А пуля в спину Найта — это, конечно, мелочь. Так или нет? Послушайте, леди, мы бы не вляпались во все это дерьмо, если бы в темноте не подобрали по ошибке чужой мобильник. «На самом деле мы не угодили бы во все это дерьмо, если бы вы сами лично не приказали мне отметить Джека Свальтека за то, что слишком близко подошел к вашему драгоценному расследованию. Я тебе этого не приказывал». «Они попросили. И когда я сообщила, что Владимир может меня разоблачить, вы сказали «вперед». Делай то, что должна сделать, и я не откажусь от этих показаний даже под страхом смерти. Настала пауза, и вот, наконец, Дрейтон заговорил снова. Предупреждаю тебя, Катрина, постарайся не делать глупостей. Не беспокойтесь, если сделаю, вы узнаете об этом последним. Она сердито повесила трубку и вернулась к машине.